Глава 5, Ивонна. Эпиграф. Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Иеремия. Глава пятая. Стих двадцать первый. Есть один психологический тест на селективное внимание. Невидимая горилла. Зрителям предлагают посмотреть видео, где шесть человек, разделенных на две команды, одна в черном, вторая в белом, передают друг другу баскетбольные мячи. Нужно сосредоточиться и посчитать, сколько пасов делают игроки в белых футболках. Зрители заинтригованы. Им хочется победить, поэтому они внимательно глядят на экран. В ответ на вопрос ведущего раздается единогласное 15. Зрители торжествуют, они уверены в своей правоте. «А кто видел гориллу?» — вдруг спрашивает ведущий. В зале поднимается несколько рук. Все прочие недоумевают. «Какая еще горилла? О чем он говорит?» Ведущий снова запускает видео. Теперь зрители не считают пасы. Они следят за происходящим. Вот игроки скачут и ловко передают друг другу мечи, и тут среди них появляется человек в костюме гориллы. Он не прячется, не бежит, встает посреди сцены, бьет кулаками в грудь и также не спеша уходит. Те, кто не заметил его в первый раз, не верят глазам. «Это другой ролик!» — возмущается какая-то женщина. «Нет, ролик тот же самый. Просто аудитория видела лишь то, что хотела видеть, а все остальное проходило мимо их сознания. Ролик с невидимой гориллой напомнил мне о женщине, которую я знала много лет назад. И Ивонну я встретила в самом начале своей карьеры, когда я только закончила медицинский колледж в Дублине». Мне еще предстояло многому научиться. Например, тому, что психосоматическая болезнь – это война, которая объединяет врачей и пациентов. И первый урок дала мне Ивонна. Впервые я услышала об Ивонне во время утреннего обхода. О ней рассказал мой коллега. В отделении нас, таких же неопытных, как я, молодых докторов – Интернов и стажеров было 9. Мы топтались сзади, прячась за спинами, чтобы случайно не нарваться на особо заковыристый вопрос нашего руководителя-консультанта. Один из моих друзей, он был старше меня на год, накануне встретился с Ивонной и теперь вкратце пересказывал нам историю ее болезни. Ивонне было 40 лет. Она работала в супермаркете. С ней произошел несчастный случай, когда сотрудники убирали товар с истекшим сроком годности, выкладывая взамен новый. Скоропортящиеся продукты хранились в холодильниках со стеклянными дверцами. Ивонна почти закончила. Она стояла возле последней витрины, придерживая открытую дверцу рукой. Женщина рядом о чем-то спросила, и Ивонна, захлопнув холодильник, невольно повернулась в ее сторону. В это время та, собираясь протереть стекло, брызнула чистящим средством. Капли попали и вонне прямо в лицо. Она зажмурилась и машинально вскинула руки. Вскрикнула сперва от неожиданности, а затем от боли. Глаза будто обожгло огнем. Коллеги поспешно отвели ее в туалет, потом вызвали скорую. В больнице не тщательно промыли слизистую, сообщили о случившемся мужу, но когда тот приехал, не уже полегчало. Глаза покраснели и слезились, однако боль утихла. Муж забрал Ивонну домой. В тот вечер она, наплевав на домашние дела, рано легла спать. Ивона надеялась, что к следующему дню все пройдет, однако утром оказалось, что в глазах полопались сосуды, и они налиты кровью. Ивонна приготовила завтрак и нарезала детям бутерброды в школу, избегая смотреть в окно на яркий солнечный свет. В полумраке кухни ей было куда комфортнее. Обычно по средам Ивонна выходила на работу, но в тот раз муж велел ей остаться дома. Ивонна затеяла спор, она не любила отпрашиваться. Однако муж заявил, «Твое геройство никому не нужно», и она сдалась. Днем Ивонна заметила, что картинка перед глазами как будто размыта. Когда позвонил муж узнать, как у нее дела, Ивонна с трудом разглядела цифры на электронных часах. Она то и дело терла глаза. Вечером дети заявили, что она выглядит усталой, и отправили ее в постель. Когда Ивонна проснулась, Вокруг было темно. Сперва она решила, что утро еще не наступило. Однако, усевшись в кровати, вдруг поняла, что тьма слишком непроницаема. Ночью так не бывает. Глаза никак не хотели привыкать, и его она испугалась. Она зашарила по кровати в поисках мужа. Его рядом не было. Хотела встать, но тут же обо что-то споткнулась и закричала. В комнате послышались шаги и голоса. На крики сбежались дети. Она никого не видела, потому что полностью ослепла. Ивону доставили в больницу. Врач ее осмотрел и опять промыл глаза. Без всякого результата. Ей назначили стандартные анализы и процедуры. Спустя неделю зрение так и не восстановилось. Причину слепоты не обнаружили. Впереди его нуждала шестимесячная череда больниц, докторов и тестов. Увы, все было бесполезно. Врачи всякой раз заявляли, что не могут ничего найти, и передавали ее другим специалистам. Так она оказалась у невропатолога. Судя по выписанному направлению, предыдущий врач сомневался, что болезнь носит неврологический характер – но других вариантов не оставалось. Уже один этот факт наводил нас на определенные мысли. Мой друг листал карту и вкратце пересказывал историю болезни, акцентируя внимание на том, что все результаты анализов были хорошими, а любые методы лечения оказались неэффективными. Также он упомянул, как слепота отразилась на жизни Ивоны. Она не смогла вернуться к работе, и теперь получает пособие по инвалидности. Мы подавили кривые ухмылки. Нуждается в круглосуточной помощи сиделки, не способна заниматься домашней работой. Ознакомившись с историей болезни, мы перешли в палату. Внешний вид пациентки меня удивил. Ей было лет сорок, ровесница моей матери, но выглядела она гораздо старше, не знаю даже почему. Вроде бы кожа была гладкой и не морщинистой, и в каштановых волосах почти не проглядывала седина. Может быть, из-за манеры поведения? Крошечная женщина, сутулившись, сидела на кровати, сложив руки на коленях. Пояс халата слишком туго стягивал талию. Пустые глаза глядели куда-то поверх наших голов. Возле кровати раскинулся на стуле муж закинув ногу на ногу и скрестив руки на широкой груди. Он цепко глядел на нас, внимательно изучая каждого, кто заходил в палату. Наш руководитель, представившись, начал задавать вопросы, уточняя детали случившегося. Муж часто поправлял Ивону, а то и вовсе отвечал вместо нее. Нет, это был не стеклоочиститель, а средство на основе отбеливателя, Да, коллеги пытались промыть глаза, но на самом деле их просто вытерли влажным полотенцем. Проточную воду, как рекомендуется в инструкции, они не использовали. Муж рассказал, что связался с производителем чистящего средства, и там сообщили, что оно при попадании в глаза может повредить зрительный нерв. Он просил их подтвердить это письменно. Мы с друзьями украдкой обменялись улыбками. Похоже, нас хотели убедить, что сотрудники магазина не оказали Ивонне первую помощь. Потом врач обратился напрямую к Ивонне. Он спросил, может ли она различать хоть малейшие проблески света. Ивонна ответила, что иногда чувствует, будто в комнате горит лампа. Не более того. Посветив ей в глаза фонариком, врач поинтересовался – Видит ли она хоть что-то? Ивонна неопределенно пожала плечами. Сперва она глядела мимо врача, словно даже не понимала, где он находится, однако по мере разговора стала бросать короткие взгляды то на него, то на мужа. Затаив дыхание, мы наблюдали за действиями врача. Зрачки Ивонны расширялись, реагируя на свет, но за лучом фонарика она проследить не могла. Затем консультант достал маленький крутящийся барабан, окрашенный в черно-белые спирали. Он раскрутил его, и зрачки у Ивонны задвигались, невольно следя за движениями полос. Врач попросил ее соединить перед собой кончики указательных пальцев. Ивонна попробовала, однако левая рука оказалась выше правой. О таком тесте мы прежде не слышали, поэтому почти вся группа зажмурилась, пытаясь повторить этот трюк. В самом конце врач поднес офтальмоскоп вплотную к ее глазу, и Ивана нечаянно моргнула. Кто-то из нас фыркнул, сдерживая смех. Ивана, кажется, это услышала, потому что испуганно заозиралась. «Кто здесь? Здесь есть кто-то еще?» Смех зазвучал громче, когда мы вышли в коридор, кто-то озвучил общую мысль. «Интересно, дело уже в суде?» Я чуть было не рассмеялась, но тут непривычно резко заговорил наш руководитель. «Лучше радуйтесь, что бедная женщина не только слепая, но и глухая, раз она не заметила вашего ужасного поведения. Будьте добры в следующий раз вести себя приличнее». Впечатленные суровым тоном, Мы поспешно стерли улыбки. Однако позднее в больничном кафе выплеснули свои эмоции. Мы шумели, как стадо гиппопотамов. Как она могла нас не услышать? Бездарная из нее актриса. Мы стали думать, как поймать женщину на обмане. Я предложила в следующий раз уронить пятифунтовую банкноту и посмотреть. Как быстро его на ее найдет? Кто-то другой громко закричать, указывая на окно: "Смотрите, мол, что там происходит". Конечно, все это было не всерьез. Мы были молоды, только что закончили колледж, и слишком часто, чаще остальных, сталкивались с несправедливостью жизни. Я знала, как часто умирают люди младше меня. Мы хотели помогать тяжело больным и отчаявшимся но еще не понимали, что боли и страдания могут проявляться по-разному. Ивонна пробыла в нашем отделении еще неделю. Каждый день мне надлежало заглядывать к ней и сообщать результаты анализов. С ней я проводила больше времени, чем с остальными пациентами, потому что Ивонна меня заинтересовала, хотя интерес этот был весьма специфичен. За неделю ее история обросла новыми деталями. Ивонна очень тепло отзывалась о родных и о своей жизни в целом, но я по случайным намекам и интонациям поняла, что ей приходилось нелегко. Она выросла в Ирландии, в сельской местности. Детство с любящими родителями можно было назвать счастливым. В 20 лет она, как водится в тех краях, вышла замуж за человека на 10 лет ее старше. Сейчас, когда ей 40, а Джеральду – 50, разница вроде бы незначительная. Тогда она оказалась огромной. Через 10 месяцев после свадьбы его родила первого ребенка. К 30 годам детей было уже шестеро. Большую часть жизни она занималась хозяйством. Муж работал, жена воспитывала детей и следила за домом. Роли в семье были четко распределены. «У нас сложилась отличная команда». Затем старшие дети покинули отчий дом, а младшие практически весь день проводили в школе, и у Ионы появилось свободное время. Последовав совету старшей дочери, она устроилась на работу в местный супермаркет. Огромный шаг! В молодости, до свадьбы, ей уже доводилось работать. После школы она устроилась секретарем в местный колледж. Ей повезло. Это была самая престижная должность, на которую могла претендовать девушка без образования. «Мне нравилось это чувство, что я часть коллектива», — со счастливой улыбкой рассказывала Ивонна. «Вообще-то я была там на побегушках, но гордилась самим фактом, что работаю в солидном учебном заведении». Ивонна встретила Джеральда на одной из вечеринок, куда изредка заглядывала с подругами. Через год они поженились, и Ионна сразу же бросила работу. Так у нас было принято. Да и Джеральд считал, что мне лучше проводить время с семьей, чем тратить его на чужих людей. Почти сразу они переехали из Корка в Дублин. Джеральд был младшим ребенком и вряд ли унаследовал бы семейную ферму или дом. У него хорошо получалось с хозяйством. Но младшим не на что рассчитывать, поэтому нам пришлось уехать. Вы не хотели? Пришлось. Джеральд выучился на электрика, у него теперь свой бизнес. Мы устроились лучше, чем если бы остались в корке. То есть Дублин стал для вас вторым домом? Наверное. Когда Ивонна решила устроиться на работу, Джеральду эта идея не понравилась. Он переживал, что тогда и не хватит времени на семью. Ивона заверила, что станет работать лишь в дневные смены, пока дети на занятиях. К их возвращению она будет уже дома. Никто и не заметит ее отсутствие. Работа была простой и даже скучной, но при всех своих недостатках Ивонне нравилась. Она давала возможность заработать собственные деньги и провести несколько часов в большом, так сказать, мире. Ивонна... Тихая и замкнутая, плохо ладила с незнакомыми людьми, однако постепенно сдружилась и с коллегами, и с некоторыми постоянными клиентами. По домашнему хозяйству, впрочем, она тоже успевала, и для семьи все осталось по-прежнему. Изредка Джеральд, конечно, ворчал, но придраться было не к чему. В целом у Ивонны все шло хорошо, до несчастного случая. По вечерам к ней в больницу заглядывали дети — как правило, старшие, которые жили отдельно. Младшие приходили всего пару раз в сопровождении кого-то из взрослых. — Я здесь всего неделю, — говорила Ивонна. — Это же так мало. — Они вовсе обо мне не забыли. — А Джеральд сегодня был? — спрашивала иногда я. — С того первого дня я ни разу его не видела. — Он слишком занят, — качала головой Ивонна. Он построил свой бизнес с нуля и другим работникам не доверяет. Однажды я видела, как девушка, скорее всего старшая дочь, читает и вводни газету. Я как раз делала записи в медкарте и невольно за ними подсматривала. Это было очень трогательное зрелище. Девушка подливала матери чай, поправляла регулятор громкости радио и кнопку вызова медсестры, чтобы до них было легче дотянуться. Потом нежно поцеловав мать в щеку, она встала. Ивонна нехотя ее отпустила. Какое-то время после ухода дочери она неподвижно сидела, глядя перед собой. Я опустила голову к записям, как вдруг краем глаза уловила движение. Ивонна повернулась вправо, где на краю стола лежала пачка салфеток, и подцепив бумажный уголок, Вытащила одну. Ловко, безошибочно, словно точно знала, где та находится. Я с трудом сдержала смех. Хотелось поскорее рассказать друзьям о неожиданной прозорливости слепой женщины. Однако, услышав сдавленные всхлипы, передумала. К концу недели Ивонна узнавала меня по походке, и всегда радостно приветствовала, как только я заходила в палату. Я заметила, как постепенно менялось ее поведение. Сперва во время наших разговоров она смотрела поверх моего плеча, будто искала, откуда слышится голос. Однако со временем она все чаще стала заглядывать мне в глаза, и это нельзя было объяснить случайностью. Движение зрачков казалось осознанным, Перед выпиской к ней снова зашел врач-консультант в сопровождении нашей группы. В палате опять сидел Джеральд. Врач сообщил, что ни один из тестов не выявил отклонений, и Джеральд недовольно дернул головой Бармача под нос, кто бы сомневался. А затем уже громче спросил, «Может, есть еще какие-то анализы?» Оставалось разве что сканирование мозга. На него была слишком длинная очередь, а случаи Ивонны не сочли экстренным и отправили ее в конец списка. Врач предложил ей поехать домой. Сканирование можно сделать и без госпитализации. Это значило, что ждать придется дольше, зато все это время Ивонна проведет с семьей. «Дома от меня теперь никакого толку. Я лучше останусь здесь». Тихо проговорила женщина. Ивонна постоянно твердила детям, как ужасно по ним скучает. «Да, изредка больница может стать надежным убежищем для пациента, если тот живет один или дома какие-то сложности с близкими. Ивонна, как я считала, не из таких. Поэтому я очень удивилась ее решению. Ивонна провела в больнице еще семь дней, Дожидаясь окончательных результатов обследования, в день выписки за ней снова приехал муж. «Зрительный нерв не поврежден, мозговая активность в норме, никаких отклонений в работе ЦНС мы не выявили. Единственный возможный вариант – слепота носит функциональный характер. Это реакция на стресс». «Какой еще стресс?» «У моей жены в жизни не было никакого стресса, глупости, не говорите!» Отрезал Джеральд. В ответ врач все-таки рекомендовал, весьма настойчиво, обратиться к психотерапевту. «Если вы, конечно, хотите, чтобы супруге стало легче». И вон она безучастно глядела вдаль. Разговор с мужем закончился неохотным согласием. «Лишь за тем, чтобы доказать вашу ошибку». Не удержался тот в итоге от шпильки. Выйдя из палаты, я рассказала врачу, как его наглядела прямо на меня, а однажды даже радостно кивнула и поздоровалась, хотя я не успела и слова сказать. Как бы там ни было, людям стоит верить на слово. Если вы обвините пациента в обмане, можете навсегда забыть о его доверии». Возвращаясь к Ивонне, чтобы отдать документы на выписку, я все пыталась понять, как расценивать этот совет, что мне стоит держать сомнения при себе или что я ошибаюсь и лучше обо всем забыть. Ивонна была одна. Я отдала ей бумаги и попрощалась. «Хочу вам кое-что подарить». Она протянула мне открытку. На картинке был изображен цветущий лук, Посреди росло дерево, вокруг которого велись буквы «Спасибо!» «С вами приятно общаться!» «Я сама ее сделала», — сказала Ивонна. «Вы сами?» — невольно вырвалась у меня. «Да», — попросила карандаши и бумагу у женщины в соседней палате. Слова врача звенели у меня в ушах, но я не сдержалась. «Как вы можете рисовать?» Вы же ничего не видите. Я каким-то образом чувствую цвета и линии. И вон она, похоже, ни капельки не оскорбилась. Зашел Джеральд, взял вещи и вывел жену из палаты. А я все не могла оторвать глаз от картинки. Листья и трава были зелеными, древесная кора коричневой, на поле пестрели розовые и желтые цветы. У врачей, которые сталкиваются с психосоматическим расстройством, часто возникает проблема. Они не хотят верить, что симптомы вызваны бессознательно, что человек не в состоянии управлять ими. А если в это не верит сам врач, больного убедить он тем более не может. Фактически пациента, вольно или невольно, обвиняют в симуляции. Пьер Жанне французский философ и психолог, первым ввел в науку термин «подсознание». Он был учеником Шарко и весьма талантливым, но, увы, сперва поддался влиянию своего учителя, который считал истерию заболеванием физическим. Шарко переосмыслил эту теорию лишь в самом конце жизни, когда так и не сумел ее подтвердить. Свое отношение к истерии он во многом пересмотрел под влиянием трудов Пьера Жанне. В 1880-е годы Жанне работал в клинике Гавра. Он заинтересовался деятельностью Шарко, в частности тем, как тот использовал при лечении гипноз. В 1890-е годы Жанне переезжает в Париж, чтобы продолжить обучение, а заодно пройти практику в Сальпетриере. Молодой врач производит благоприятное впечатление на Шарко и тот отдает в его ведение целую психологическую лабораторию. Спустя считанные дни Шарко умирает. Смерть Шарко становится переломным моментом. Его идейные противники – Мигом обретают в себе уверенность и начинают активно публиковать работы, в которых опровергается органическая природа истерии и доказывается бесполезность гипноза. Вскоре весь мир опять считает истерию не более чем душевным расстройством. Работая в Сальпетриере, Жанне сумел обозначить несколько ключевых понятий, которые до сих пор актуальны в диагностике и лечении неврозов. В частности, это понятие «сознание», «подсознание» и «диссоциация». В область сознания Жанэ относил чувственные переживания и мысли, активно воспринимаемые нашим разумом. Оно может сжиматься и расширяться, в зависимости от чего в поле внимания оказываются те или иные вещи – Жанай считал, что сознание само выбирает, какие из них стоит воспринимать, а какие проигнорировать.